Слезал крошки с ваших пальцев. Замолчите. Тише. Тише. Зашипели на них сразу из нескольких рядов. Руби выпрямилась и с укором посмотрела в сторону нарушителей порядка. Ведите себя прилично, чуть слышно сказала она и снова уставилась на экран. Вот видите, что вы наделали, проворчал Тренд. «Из-за вас нам обоим попало». «Из-за меня?» «Начнем с того, что именно из-за вас я очутилась в этом дурацком кинотеатре». «А в какое положение вы поставили меня в присутствии Руби?» «Вы все специально подстроили так, чтобы я не смогла отказаться». «Теперь, когда вы добились того, чего хотели, можете хотя бы не мешать мне смотреть фильм». А вам действительно хочется его смотреть? Для этого ведь и ходят в кинотеатр, не так ли? Вы знаете, было бы скучно, если бы кинотеатры предназначались только для этого. А для чего же еще? Для того, чтобы в темноте заниматься недозволенным. Для тайных свиданий. Мы с вами, к примеру, могли бы спрятаться на верхнем ряду и упасть в объятия друг к другу.